Гнев бывшего сортировщика галактик не знал границ. Он уже понимал, что его предали, не ведал лишь на каком уровне. Он саккумулировал всю оставшуюся энергию, поставил щит от затягивания в реактор, а затем схватил корабль, обвел его синими щупальцами и со всего размаху бросил в станцию. Взрыв прогремел спустя всего несколько секунд. Слава Этнарха вместе с пассажирами врезался в космическую станцию, что вызвало чудовищную реакцию. Мгновенно на месте этих двух объектов появился ослепительный шар пламени, который можно было наблюдать и за миллионы километров оттуда. В следующий миг этот шар сорвался с места и ринулся к Бордеро. Сверхсущество успело увернуться, почти. Клубок ревущего пламени его не задел, а если и коснулся, то совсем чуть-чуть. Вот только каким-то чудом увлек за собой к распухающей планете. Сама Электро из космоса напоминала собой блюдо, в котором по раскаленному бульону лавы скользили сгустки материков, как куски не растопившегося еще жира. Она расширялась и разогревалась буквально на глазах. Со всей очевидностью можно было сказать одно. Попадание в нее раскаленного шара станет последней каплей, которая подтолкнет ее к финальной метаморфозе. Он просто сорвет все стопорившие доселе процесс механизмы и сам исчезнет в пламени рождения новой части реальности. Бордеро кое-как удалось перегруппироваться так, чтобы огненный шар отделял его от планеты, но вот убраться от него во се не выходило. Что-то незримое удерживало, железной рукой вцепившись в его естество. Даже телепортироваться не получалось. «Да что за демоны вселенских бездн!» — заорал он тогда на весь близлежащий космос.